367. Июль 26. Мера вседозволения лишь тогда приложима, когда владыка в сознании главенствует. В противном случае неизбежно подчинение сознания явлениям приходящим. Но как же быть, когда огонь затухает? Полное затухание недопустимо. Священный огонь должен гореть всегда. Он может гореть ярко или быть еле заметным по надобности и условиям, но непрерывно. Будет, будет, будет, будет обещано.